Глава десятая 1712 год, декабрь 2, Москва Алексей вылез из саней и замер Еще месяца не прошло с того момента, как чуть не умерла его супруга Он с тех пор капля алкоголя в рот не брал И кофе сильно урезал в своем рационе А то вышло жутковато Вышел он тогда от супруги на крыльцо, а возле дворца толпа людей в одежде начала двадцать первого века митингует с плакатами «Серафима, живи!», «Я, мы, Серафима!» и так далее. Он в тот момент замер, ошалел, вытаращившись, нервно перекрестился, думая, что сошел с ума, и стал глаза протирать. К счастью видения исчезло, показалось. Впрочем, напугался он тогда изрядно. Надежды на излечение родовой горячки особой не было. Инфекционное заражение такого плана в те годы лечили только посмертно. Проще говоря никак. Лаборатория, которая работала над получением пенициллина, была далеко от устойчивого, повторяемого результата. Просто перебирала разные близкие виды плесени и проверяла их. Нудно и очень скучно. А на тесте добиться бактерицидного эффекта пробовали на добровольцах из числа обреченных. Ситуация осложнялась еще и тем, что проверяли работу препарата, вводя его перорально, то есть как микстуру. А он мог вполне себе разлагаться в желудке. Практику же инъекций пока не удалось вести в обиход в силу ряда серьезных проблем. Например, с теми же шприцами, точнее с иголками. Их оказалось не так-то и просто делать. Тонкие, крепкие, упругие и достаточно острые, чтобы быть пригодными для множества уколов, то есть многоразовые. Ибо гнать валом одноразовые вообще было за пределами технических возможностей. Вот и импровизировали. Работали методом научного тыка. Благо, что добровольцев для испытаний хватало. В силу мрачности общей обстановки в этом плане. Выживешь ты или нет после принятия препарата, неизвестно. А без него верная смерть. Например, от того же воспаления легких. И статистика выходила, пока удручающей, В основном добровольцы погибали. Изредка кто-то выживал, но сказать точно, случайность ли это или помог препарат, пока было нельзя. Серафиме повезло. вывернула ее тогда знатно. Явно было довольно сильное пищевое отравление. Однако уже через несколько часов горячка пошла на спад и к утру ей полегчало. Выкарабкалась она сама или сработал препарат? Бог весть. Однако именно с этим составом, который царевич отлил в пробирку, начали довольно плотные эксперименты. Вдруг это тот самый подходящий вариант? По «Повитуху», — разумеется, Алексей отпустил как и обещал жене, но недалеко. И уже вечером она во всем призналась. Не ошиблась в этом вопросе паранойя царевича. Эта женщина действительно оказалась завербована радикально настроенными персами, именно персами, из западных провинций Ирана, для которых Серафима выглядела как красная тряпка для быка которую они приговорили. Изначально та женщина действительно служила Серафиме с самого детства, поэтому та ей и доверяла. Но там на родине остались ее родственники, и ей пообещали прислать их головы в ведрах солью, если она не найдет способ ликвидации царевны. Поветуха к тому времени уже прекрасно знала о том, что обычное отравление – путь к самоубийству. Алексей сможет его определить и выйдет на нее. Вот и поступила более удобным образом. Причем, что занятно, не потребовалось к ней даже применять методов интенсивной терапии. Призналась во всем, покаялась. Все-таки она царевну любила, но и своим родственникам не желала смерти. Сначала людям Алексея призналась, потом послу Ирана и, наконец, самой Серафиме. Сказать, что супруга впала в ярость, ничего не сказать. Едва успели оттащить, иначе бы точно убила. А повитуха была нужна, очень нужна. Посол Ирана имел множество вопросов к тем, кто ее завербовал и хотел через нее выйти на этих персона. Не он лично, разумеется, нет. А там, в Иране, куда женщину он хотел переправить в полной секретности. Дело-то государственной важности, и прощать такое было нельзя. В Москве же дела шли своим чередом. Суетливо. Чем дальше, тем больше столица начинала походить на саму себя из далекого будущего. Вон и фонари поставили по улицам. Вроде керосиновых, только работали они на смеси древесного спирта со скипидаром. Этого добра хватало из-за широкой сети небольших предприятий, занимавшихся пиролизом древесины. Светили они не так уж и ярко. Однако вечером, с наступлением сумерек, их зажигали дворники за небольшую доплату. Их оснастили специальными лесенками и всем необходимым, а утром фонари тушили и заправляли. В результате город получался частично освещен, а это, в свою очередь, породило более-менее упорядоченную ночную жизнь. Не все ведь закрывалось с наступлением темноты. Так что Москва 1712 года уже не засыпала полностью. Кроме того, именно ночью проводили частью уборку улиц, подвоз всякого и так далее. Суетилась столица, шевелилась. Новости рождались и умирали в ней ежедневно в огромном количестве. Так что слухи о том, что царевна едва не умерла, сгинули так же быстро, как и возникли. Тем более, что в этом деле им сильно помогли и полиция, и контрразведка, и вообще, чего тут обсуждать? Для женщин в эти годы роды были весьма рискованным занятием. Петр же оказался верен себе и своим недостаткам. Сначала он праздновал рождение внучки. Потом, узнав о родильной горячке, горевал по поводу невестки. Следом пришла новость о ее чудесном спасении. Как это было не отметить? Вот и увлекся. Снова. У всех людей есть свои недостатки. У Петра Алексеевича они были крепко завязаны на алкоголь. Как по юности начал вовлекаться в эти гулянки силами Лефорта и прочих деятелей немецкой слободы, так и не мог никак остановиться, пытался. Бог видит, пытался. В том числе стараниями сына, прикладывающего к этому массу усилий. На столько лет закладывания за воротник сформировали у него уже физиологические привычки. Да и манера опасаться заговоров, появившаяся еще в 1680-е, тоже вынуждала его организовывать пьянки для ближних людей. Ведь что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Здоровье ему позволяло. Крепок Петр Алексеевич был без меры. Столько лет увлекаться зеленым змеем и сохранять активность – уникально. Любой Борис Николаевич перед ним спасывал бы. Но, увы, без последствий это всё не проходило. Царевич прибыл в Кремль, вошел во дворец и остановился в приемной. Людей человек двадцать, все утомленные ожиданием и с характерным потерянным видом и почти сразу невольно выхватил взглядом оружейника Куксона, который постарался прикинуться ветошью. Это слишком было заметно. «Джон, а ты что тут делаешь? Случилось что?» «Я? Что у тебя там?» Кивнул Алексей на папку у него на коленях. «Я... это... растерялся тут». Это он государю проект скорострельного орудия картичного принес, — сказал его сосед. Судя по всему, от скуки они давно уже все друг с другом обсудили. Да, — неохотно кивнул Джон. Царевич с трудом сдержал раздражение. Он поручил Джону разработку компактного оружия. В первую очередь компактных пистолетов для скрытого ношения очень нужных и востребованных в разведке и контрразведке. Финансировал и не понимал, почему там все буксует. Оно вон как получилось. Покажи. Тот явственно дрожа протянул папку. Алексей ее открыл, полистал бумаги. Образец сделал, спросил, не отрывая взгляда от материалов в папке. «Да». «Испытал?» «Да, но мало. Просто удостоверился, что все работает. Сиди тут, жди». С этими словами Алексей вернул ему папку и решительно вошел к царю. «Тому было плохо». «Отец! Беда!» — с порога выкрикнул сын. «Что?» — не понял государь. С похмелья он туго соображал, да и голова изрядно трещала. «Нужно твое вмешательство», — твердо произнес Алексей. «Что случилось?» — начал хмуриться, собираясь с мыслями Петр. Но сын ему и выдал заготовленную историю. Глупую, но смешную. Из числа обыкновенных курьезов, каковыми высший свет живет постоянно чего царь невольно зашелся смехом, потом еще одну и еще. Так Алексей втягивал отца в беседу. Так что спустя четверть часа Петр Алексеевич уже воспрянул духом и хоть и страдал немало после затянувшегося запоя, но был готов к решению хоть каких-то дел. Не желая оставлять отца во дворце, царевич предложил тому выехать по делам, в поля. Мотивируя это тем, что война на носу, а его пороги обивает оружейник с неплохим образцом вооружения. И без него, без царя, никак. Главное ведь было что? Правильно. Разорвать порочный круг и вытащить отца на какое-то движение. Отвлечь. Царевич раньше бы подключился, но дела. Слишком много дел. Да и сам хворал, подцепив простуду, к счастью, легкую. Но всё одно, не решался к родителю ехать, помня о том, что алкоголь сильно снижает иммунитет. Вышли в приемную, выхватили Джона Куксона и поехали к нему в мастерскую. Прямо в открытых санях, чтобы проветриться ну и немного проморозить этого мерзавца-английского, который его столько месяцев за нос водил. Холода-то он совсем не терпел. Вон как бедолага кутался. Приехали. Начали осмотр установки. На лафете трех с половиной дюймовой пушки размещался блок из полусотни мушкетных стволов пять рядов. Самых что ни на есть обычных, 70 калибра длиной в 50 дюймов. От тяжелых мушкетов. Откуда только он их добыть сумел? Вон маркировка Демидовская с серийными номерами. Надо будет Никиту поспрашивать на эту тему. А то все эти игры за спиной царевичу совсем не нравились. Сзади казенная часть в виде П-образной рамки. В ней ходовой винт, который гонял затворную часть вперед-назад, в которой уютно размещался здоровенный барабан. Получалось в целом что-то очень похожее на митрольезу Рефи, только не под унитарный патрон, а с таким колхозным заряжанием. Стрельба по задумке очень простая. Поставил барабан в затвор, пару раз крутанул затворный винт, прижимая его к блоку стволов, после чего можно было стрелять, поднося пальник к затравочному отверстию. Зарядка барабана производилась тоже довольно просто. С казны у него было 10 вертикальных шах, которые имели перемычки сверху и снизу, поочередно. Так чтобы огонь бежал по одной дорожке и залп немного размазывался. Сверху прочная крышка на простом поворотном запоре. Она откидывалась и натруски засыпался затравочный порох, после чего ее закрывали. Барабан переворачивали вертикально, и начинали зарядку комор готовыми бумажными патронами, мушкетными. Откусил, засыпал, запихнул потом маленьким ручным шомполом все прибить, и в оставшееся свободное пространство выдавливалось сало из импровизированного тюбика. И все. Готово. Получалось долго, хоть и не очень, но таких барабанов по задумке Джона предполагалось по десятку на картечницу, что позволяло надеяться на очень высокую скорострельность. Сам Куксон сумел сделать четыре залпа за минуту, но ничего не мешало и шесть выжить, доведя скорострельность до весьма выдающихся трехсот в минуту. Выкатили на задний двор, выставили щиты, постреляли, впечатлились, даже Алексей. Он слышал о том, что французы пытались использовать что-то подобное во время франко-прусской войны, но без особого успеха. Почему, не ясно. Ибо вещь убойная чрезвычайно получалась. Вполне способная конкурировать с трех с половиной дюймовой пушкой в плане эффективности кортечного огня. «Лихо, лихо», — почесал в затылок царь. «Четыре залпа в относительно спокойном режиме и выставленные щиты в решето». И это на двухсотпятидесяти шагах. Очень прилично. Очень. Начали обсуждать. Царь не мог в таком вопросе компетентно участвовать, но его всё одно вовлекал Алексей. Чуть позже подъехали Кирилл и Джеймс Пакл. Подключились» а также с десяток специалистов с той же инструментальной мануфактуры и других предприятий, выступавшие в роли технологов. Всю конструкцию прошли буквально по винтику, по детальке. На выходе получалась картечница по мотивам. Например, запор. Его решили делать не винтовой, а рычажный. Так выглядела не только проще технологически но и быстрее в плане скорострельности. Потянул за длинный рычаг. Два меньших рычага сложились, отодвигая затвор назад. Толкнул вперед, выпрямились, надежно запирая. На самой раме добавили еще один рычаг. Нажал на него вниз, барабан и поднялся. Совокупно это позволило очень сильно увеличить скорость перезарядки установки. Барабан обзавелся сменными железными коморами, которые передней частью входили в казенную часть стволов, на конус, как у револьверного карабина «Пакла». Да, емкость комор увеличили на треть, а пули решили применять с минимальным зазором, так как их все равно через ствол проталкивать не нужно. Ну и так, по мелочи разные. Например, большой удобный откидной рамочный прицел со встроенной планкой определения дистанции. Инициацию решили сделать тоже проще и надежнее. С помощью капсуля и порохового усилителя. Медная такая многоразовая трубка, которую вставляли в затравочное отверстие блока перед выстрелом. Простейший ударник на плоской пружине. Дернул за шнурок легонько и готово. В общем, вырисовывалась отличная штука. Очень неожиданная и крайне своевременная. А главное, все чугунные детали можно было отливать из бронзы с достаточно высокой точностью и без мороки. Уж то-что, а это наловчились сделать, И хорошо делать. В принципе, если уж на то пошло, даже прием для переделочной винтовки тут можно было применить то есть использовать эрзац-версию отливки под давлением, а значит, что правильно. Ничто не мешало эти картечницы изготавливать много и быстро, даже силами мастерской Куксона. Понятно, придется подкинуть рабочих кое-какое оборудование, но ничего сверхъестественного в этом не было. Да и бронза на складах после перехода на кованые из железа трех с половиной дюймовые пушки хватало. Так почему нет? Вся эта конструкция грелась, если часто стрелять. Не беда. Бронзовый кожух, заполненный водой с блоком неподвижных стволов, напрашивался сам собой. Пётр прямо сиял. Новое необычное оружие вдохновляло. Такой прорыв! Да и среди остальных царило оживление, которое, впрочем, не помешало Алексею, улучив момент, все же отвести в сторону Куксона и чуток его избить. Больно, но аккуратно, без члена вредительства. Пообещав глаз на задницу натянуть своими руками, если он еще раз вздумает его за нос водить. Но никто этого не видел, а сам оружейник тему не педалировал, прекрасно понимая, что оплошал. Разошлись. Все поехали по своим делам. Алексей же потащил родителя дальше, чтобы не оставлять его наедине с собой. В этот раз в фургонную мастерскую. Ему, понимаешь ли, втемяшилась идея тачанок. Отдача у такой установки выглядела вполне терпимой. Плотность огня приличной. И теперь предстояло обсудить изготовление подвижных платформ. Что дальше? Придумает. В таком состоянии отца нельзя было оставлять. Всяческая активность, если здоровье позволяло, очень облегчала его состояние. Главное – занимать делом непрерывно. Был бы простым солдатом, Выделил бы Унтера и снарядил вокруг дворца бегать до полного обалдения, чтобы потом дурь вышла. А так выдумывать приходилось. Искать, так сказать, индивидуальный подход».